Рерихи. Сегодня 9 сентября. День рождения Николая Константиновича Рериха. И именно в этот день я решил начать писать о нем, о его жене Елене Ивановне, об этой удивительной паре. Многие сейчас очень сомневаются в том, что можно построить счастливую семью и прожить в уважении и любви друг к другу всю жизнь. Когда такие люди спрашивают у меня, «А вы знаете хотя бы одну по-настоящему счастливую семью?» Я уверенно отвечаю «знаю» и привожу в пример именно эту знаменитую пару. Я знаю много других, тоже по-настоящему счастливых семейных пар, но особенно выделяю именно эту. И заслуженно. Но не только в гармоничной семейной жизни заключается причина, по которой я решил написать об этой паре. Главным толчком к этому стало то, что происходит сейчас в Рериховском движении. Я встречаюсь со многими подвижниками этого учения, И меня удивляет то, что такое светлое и мудрое учение, основанное истинно счастливой парой, не помогает и им стать по-настоящему счастливыми. На первый взгляд вроде бы все прекрасно. Мудрые высокодуховные слова о свете, любви и гармонии, но стоит заглянуть вглубь, и все оказывается совсем не так радужно. Либо семьи вообще нет, либо в ней имеются серьезные проблемы и редчайший случай, когда среди подвижников этого учения встретишь по-настоящему счастливую семью. В чем дело? Ведь основали это учение замечательные люди, любящая пара, духовная семья. Чтобы взяться за эту тему, нужно осознать огромную ответственность и самому иметь соответствующее состояние и не менее гармоничные отношения, чем у этой пары. Я всегда пишу только о том, что мной пережито, прочувствовано на собственном опыте, что реализовано в первую очередь в моей собственной жизни и в жизни моих близких. А этот случай особенный. Здесь требования еще более высокие. Написание этой статьи многое проявило. Нам с женой пришлось многое пережить и сдать соответствующий экзамен на качество наших отношений. Несмотря на то, что эта статья коротка, писали мы ее вдвоем и долго. Спасибо вам, Николай Константинович и Елена Ивановна за опыт, привнесенный в нашу жизнь благодаря общению с вами. Сорок лет — немалый срок. В таком далеком плавании могут быть встречены многие бури и грузы. Дружно проходили мы всякие препоны, и препятствия обращались в возможности. Посвящал я книги моей Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице. Каждое из этих понятий было испытано в огне жизни. Творили вместе — И ненароком сказано, что произведения мои должны выносить два имени – мужское и женское». Так писал Николай Константинович Рерих о своей семье и о Елене Ивановне. «Многие ли мужчины могут так отзываться о своих женах? Многие ли женщины соответствуют такой оценке? Давайте заглянем в истории жизни этой чудесной пары. Как она формировалась? Что позволило ей так ярко проявиться в жизни общества?» Во-первых, надо отметить высокий уровень культуры и образования в семьях их родителей. Когда с детства в ребенке закладывается интеллигентность, уважительное отношение к людям и природе, нацеленность на делание добра, а не на примитивное выживание, все это создает замечательную базу для развития самых лучших его качеств. Дворянство сохраняло, культивировало эти качества и передавало их из поколения в поколение. И наша страна, к огромному сожалению, Многое потеряла, разрушив до основания древние традиции и культуру, в том числе и культуру, в которой воспитывались дети. Это очень ярко показано в собачьем сердце Михаила Булгакова. Конечно, не все так просто, и не все в дворянстве имело позитивный и эволюционный характер. Но Николай и Елена взяли лучшее из наследия своих предков и проявили в своей жизни. Это, кстати, замечательный опыт которые бы следовало использовать многим нашим современникам, имеющим достаточно средств и условий для развития себя и своих детей, брать лучшее из опыта прошедших веков. Николай Константинович и Елена Ивановна с детства впитали образ счастливой семьи. Они выросли в по-настоящему счастливых семьях, где четко соблюдались глубокие семейные традиции, и это и является важной составляющей их семейного благополучия. В лучшем, духовном смысле этого слова. Однако каждый из них в своей семье был уже вестником нового мировоззрения, более глубокого понимания жизни, и это, безусловно, отразилось на их взаимоотношениях с родителями. Николай Константинович, внешне подчиняясь родительскому представлению о жизни, параллельно вел другую жизнь, свою, которая не вписывалась в картину мира родителей. Он, например, пошел учиться на юриста, как того хотел отец для продолжения своего дела, но одновременно учился в художественной академии, испытывая огромные сложности из-за такого раздвоения. Этот факт нельзя не отметить. Он не смог настоять на своем и вынужден был тратить свою энергию на два совершенно противоположных направления, что сказалось на развитии его талантов. Ему пришлось идти путем борьбы, и это, конечно же, отразилось на его характере и его дальнейшей жизни. И Николай, и Елена родились и развивались в то время, когда началось глубочайшее пробуждение сознания людей, когда старые традиции уже стали тесными для развития личности, и многие начали искать пути изменения себя и общества. Пути выбирали разные. Кто-то менял самого себя, а кто-то — мир вокруг себя, то есть общество, причем менял революционным путем. Елена, дочь достаточно известного архитектора Шапошникова, Принадлежало к утонченному миру русских аристократов, ставящих превыше всего духовное развитие личности. Древний русский род, героические предки, глубокие традиции – все это наложило отпечаток непреклонной необходимости следовать вековым правилам и соответствовать аристократически возвышенному образу потомков, высокородных князей. Весь этот могучий код своего рода, фундаментальную печать элиты общества, прочно укоренившуюся систему ценностей, Девочка пропустила через себя, сделав неотъемлемой частью своей личной культуры. Иначе и быть не могло. Само воспитание в такой своеобразной среде обязывало ее к почтению, послушанию и покорности. Для девушки такого круга соответствие ему выражалось прежде всего в манерах, элегантности и благовоспитанности, формировании изысканного вкуса, любви к музыке, литературе и искусству, а также в терпеливости, спокойствии и умиротворении осознанном отображении и понимании своей исконно женской роли. Но она родилась во время глубоких перемен, и ее зрелая душа, пришедшая для проявления в жизни этих перемен, не могла мириться с тем путем, который был предопределен средой ее рождения. И она с детства внутренне встала на путь борьбы с существующей системой отношений. Часто это находило и внешние проявления. Она была активной и даже спортивной в нарушении устоявшихся традиций. Таким образом, она тоже росла в состоянии борьбы с существующим мировоззрением. Сам Николай Рерих, оценивая впоследствии роль воспитания в родовом гнезде своей избранницы, заметил, что она формировалась в как бы тепличном, недосягаемом для грязи и деструктивных раздражителей пространстве. В такой обстановке она едва ли могла вырасти иной. Ее одухотворенность и женственность были заложены воспитанием. Но он ничего не говорит о том, что в ней уже с детства проявлялись неженская отвага и стремление к самоутверждению. Эти качества в дальнейшем и превратились в стратегию жизни. Елена Ивановна входила в жизнь в то время, когда в мире происходило пробуждение женщин. И она, имея соответствующий характер, заняла активную жизненную позицию. Позже она напишет. «Грядущая эпоха будет эпохой не только великого сотрудничества, но и эпохой женщины. И она оказалась права. 20 век стал действительно веком пробуждения женщины. Мало того, его даже следует обозначить так – век мужественных женщин и женственных мужчин. Женщины активно вырывались из-под гнета патриархата и зачастую переходили в другую крайность, теряли женственность и становились мужеподобными. На примере этой пары мы можем увидеть зарождение этого явления, самое начало его а жизнь сегодняшних поколений их последователей – яркой иллюстрация следствия этого пути. В Рериховском движении большую часть составляют умные, активные женщины, а мужчины там в основном меньше по количеству, они менее мужественные чем женщины, и, как правило, находятся на вторых позициях. И вот сейчас, в 21 веке, когда мы видим результат вхождения в жизнь мужественных женщин, нужно показать другой путь, в котором существует глубокое равенство мужчины и женщины, их высокая творческая реализация, яркое проявление мужских и женских качеств, и в то же время четкое соответствие функциям мужчины и женщины в семье. В семье Рерихов мы видим глубокое проявление всех перечисленных качеств, что и дало возможность этой паре сотворить то великое наследие, которое живет и сейчас. В то же время мы должны увидеть и те элементы в их жизни, которые привели к тому, что стратегам семьи, ее духом, то есть, по сути, проявлением мужских качеств, в большей степени была Елена Ивановна. Увидеть это, понять, сделать соответствующие выводы и подкорректировать свой путь и путь эволюции — вот задача сегодняшнего дня. Много можно писать об этой удивительной паре. Их жизнь, высочайшие проявления духовности, их наследие — всему этому можно посвятить многотомное исследование. Но у нас другая задача на примере высококультурной и высокодуховной жизни этой семьи приобрести опыт, полезный и необходимый для жизни сегодняшних поколений. Как говорится, по плодам судите их. Но мы ни в коем случае не судим, наоборот. С любовью и уважением пытаемся понять, почему последователи этой замечательной пары находятся в таком иллюзорном состоянии, зачастую оторванном от реальной жизни и в большинстве своем могут построить лишь слабое подобие той счастливой семьи, которые поклоняются, но не в силах создать собственную гармоничную и полноценную пару. Именно так честно надо ставить вопрос перед этой парой и ее последователями. Выше мы уже увидели основной элемент, породивший такие последствия, а именно первенство женщины в их семье. Теперь постараемся проследить по их жизни, как все это развивалось. Уже с первой встречи наметилось распределение ролей в этой паре. Елена взяла на себя инициативу в их отношениях, проявляя большую мудрость, уверенность, активность. Николай был в это время несколько флегматичным и даже пугливым. В студенческой среде его называли «красной девицей» и «белоснежкой», подчеркивая его застенчивость. Но его внутренний мир, его душа была зрелыми. И эту зрелость, богатство уже сложившегося мировоззрения, почувствовала Елена. Он этим и привлек ее внимание. Крайне бережное отношение к роду и семейным ценностям сыграли далеко не последнюю роль в формировании мировоззрения этих двух объединившихся в Вечном Союзе людей. В этой системе ценностей для Николая мать была наиболее важным существом в семье. В этом причина его психической незрелости – Поэтому он стремился и в Елене увидеть материнские чувства и даже неосознанно провоцировал проявлять их, отдавая себя полностью в ее руки. Николай женился в 27 лет. Возраст достаточно солидный для мужчины. Но даже в эти годы он еще не был психически зрелым мужчиной. Был неуверенным в себе и нашел в Елене верного спутника, который стал таким необходимым ему посредником между ним и миром. Во многом, будущее величие семьи Рерихов оказалось следствием ее великолепной и, пожалуй, непревзойденной способности играть роль умелого переговорщика между реальным миром с бесконечной гаммой различных цветов и миром иллюзорных, лучезарно-светлых представлений ее мужа. Их объединению и глубокой близости способствовало то, что оба стремились к высоким духовным сферам. И благодаря этому земные, бытовые проявления жизни – их особо не волновали. А именно здесь, на бытовом уровне, кроется больше всего подводных камней, которые часто разрушают семейные лодки. У каждого из них в жизни был третий, и этого третьего они любили не меньше, чем себя и друг друга. Я имею в виду духовность. Именно стремление к ней и укрепляло их отношения, сглаживало острые углы жизни и помогло пройти все препятствия. Секрет подобного счастья достаточно прост. Их взгляды устремлялись выше горизонта. Оба обладали желанием бесконечного познания мира и познания друг друга в этом мире. Глубокие отношения зарождались из совместных усилий в шлифовке кристалла, через которые Николай и Елена намеревались смотреть на мир. В жизни мы видим чаще всего такие семьи, которые не поднимают глаза к небу, а живут чисто земными, материальными интересами. Но такая жизнь, как уже говорилось, чревата многими проблемами. И чтобы как-то оторвать людей от такого прямолинейного и приземленного понимания жизни, существуют религии, которые заставляют хотя бы в выходные и праздники сходить в церковь и обратиться к высокому. Гораздо меньше тех, у кого взор постоянно устремлен в небо. Часто им трудно сохранить прочный контакт с землей и не улететь в небеса. Семья Рерихов интересна еще и тем, что они сумели на протяжении всей жизни быть в контакте с небом и не отрываться от земли. Но все-таки для них характерна некоторая оторванность от мира и уединенность. Возможно, это было необходимо им для того, чтобы принести на землю высокие энергии нового учения. Но с другой стороны, возможно, это некоторая отдаленность и уединенность и придала их учению такое звучание, как бы неземное, стерильно, неживое. Может быть, поэтому светлые мысли и энергии агни йоги не стали образом жизни широких масс населения. Елена Ивановна проявляла в жизни гораздо больший практицизм, чем Николай Константинович. Она была связана с землей более крепко, чем он. И эта связь с землей еще более укрепилась, когда она стала матерью. Как правило, женщины еще более созревают, когда вступают в период материнства. И поэтому все ее проекты реализовывались в жизни более эффективно. учение живой этики, общество содействия, музеи, форумы. Она была двигателем и реализатором не только своих идей, но и Николая Константиновича. Мужчина в этом изумляющем плодотворностью и слаженностью действий Союзе был кропотливым, наделенным сильной волей тактиком, тогда как стратегом, взирающим на свет Божий, как астроном сквозь стекла мощного телескопа на звезды, была именно женщина. Порой создается впечатление, что они вообще жили в ином, параллельном мире, отделенным от нашего незримой стеной, создавая могучую крепость для посвященных в любовь. Для своей семьи они создавали эффект подводной лодки, часто погружаясь на непостижимую глубину и выныривая на поверхность лишь для пополнения запасов. Еще раз повторюсь. Возможно, в то время и нужно было такое уединение для того, чтобы привести в мир чистые духовные принципы. Но тогда на их последователей ложится не менее трудная задача. Реализовать в земной жизни те высокие принципы, показать их действенность в самых малых и самых сложных жизненных проявлениях. А большинство последователей так и идут на высоте этих принципов, не погружая их на глубину жизни. Это сделать трудно, потому что для этого их необходимо реализовать через собственную жизнь, и сегодня перед ними стоит именно эта задача. Духовных знаний на Земле существует много, а вот реализуются они отнюдь не всегда и обычно с сильным отставанием. А многие продолжают пытаться повторить путь этой великой пары. Уединяются, уходят от суеты городов на природу, создают закрытые и полузакрытые ашрамы и поселения. Да, Елена Ивановна была стратегом семьи, и своей активной жизненной позицией она, скорее всего, притормозила активность Николая Константиновича. И он не смог раскрыть свои таланты и свой потенциал на полную мощность. Но в этом видится и другое. Огромное значение этой пары в истории Земли заключается еще и в том, что в ней мужчина бессознательно, а где-то и осознанно, поднял женщину на большую высоту. На пике патриархата, перед его закатом, это было сделать особенно трудно, но необходимо. Можно говорить даже о некой жертвенности с его стороны, но в той ситуации и в то время, наверное, оправданной и необходимой. Можно было бы все это оценить исключительно положительно, если бы не существующая сегодня ситуация. Мы видим все больше уход мужчин с главной позиции, с позиции Творца. И это особенно характерно для последователей этой пары. Рерихи представили миру иное воплощение союза мужчины и женщины. И во многом благодаря этому их остальные идеи оказались воспринятыми с трепетным восторгом. Их повторяют шепотом, как молитвы потому что до них миру еще не являлась такая семья, которая бы посвятила жизнь двойной мудрости, фокусированию интереса к новым истинным и открытию нового формата брачного союза, в котором муж и жена являются и достойными партнерами, и носителями сакральной тайны — искусство преодоления земного притяжения. Эта миссия счастливой пары является не менее важной. С другой стороны, нельзя не замечать и того, что эта пара из-за нереализованности мужчины не достигла и высшей точки в семейной реализации. Справедливо считается, что качество семьи нужно оценивать по детям. Они должны пойти дальше своих родителей. В данном случае этого не произошло. Дети не шагнули дальше родителей. Ни в развитии учения, ни в его реализации в жизни, ни в создании чего-то своего, не менее достойного. Эти слова относятся не только к их сыновьям, но и к еще одному их ребенку, живой этике. Да, их сыновья Юрий и Святослав стали известными учеными и общественными деятелями. Родители вложили в их развитие весь свой опыт и знания. Елена и Николай Релихи имели свой взгляд на воспитание детей. Главное считали они помочь ребенку открыть в себе талант, создать условия для его развития. Елена Рерих много читала детям, занималась с ними иностранными языками, музыкой, брала с собой в музеи, возила на концерты и выставки. Такое наследие помогло детям занять достойное место в обществе. Но они не смогли шагнуть дальше родителей. Я вижу причину этого в том, что в отношениях их родителей не было глубочайшего равенства мужского и женского начала. Очень тонко, но явно доминировала в этом дуэте женщина и это сказалось на формировании творцов в сыновьях. Стоило бы рассмотреть влияние женщин на жизнь Юрия и Святослава, но это отдельная большая тема. То же самое можно сказать и о развитии еще одного ребенка Рерихов, живой этики. Здесь еще нагляднее проявилось влияние Елены Ивановны. Именно она принесла в мир учение Агни-йоги. Не мужчина-дух, не они вдвоем, а она. И в результате прекрасное учение объявлено миру, существуют центры и последователи, но динамики в развитии нет. Мало того, в последнее время развитие вообще прекратилось. Развитию этих замечательных идей могут помочь только те, кто готов шагнуть дальше своих учителей. В первую очередь в построении еще более глубоких отношений между мужчиной и женщиной, где присутствует глубокое равенство и свобода каждого. И второе. Жизнь таких пар должна протекать не в уединении, а в самой гуще событий, в самой ее глубине. Я уверен, что такие пары есть, готовые не просто преклоняться перед своими учителями, а идти дальше в развитии мужской и женской гармонии. Это и откроет новый этап в развитии живой этики и в ее более глубокой реализации в жизни. Это и позволит их третьему ребенку пойти дальше своих родителей.